Глава 9 е Первая. Сергей я к о в л ч присел, подставляя плечо, и гроб с телом губернатора сразу же навалился на него. Даже хрустнуло что-то включиться. Лицо невольно перекосилось от боли, и Мышецкий заметил в толпе испуганные глаза Алисы. Слева от него занял почетное место предводитель дворянства, и Мышецкий шепнул ему, «Заносите, Борис Николаевич, свой край. Вот так». Молодой к о н н и к о в подскочил сбоку, чтобы помочь. Сергей Яковлевич сказал ему «Уже легче». «Спасибо, Геннадий Лукич». Полицмейстер выбивал каблуком защёлки в дверях, чтобы расширить парадный выход. С улицы наплывала музыка траурного марша. «Господа, господа!» — суетился Чиколини. е «Дорогу! Я прошу вас!» Гроб вынесли из дверей дворянского собрания. В последний раз вышел Симон Гераклович из этого дома, где столько им было съедено, выпито, сыграно и станцовано. На солнце среди цветов блестела тампаковая голова покойного, вся в порезах от осколков бомбы. Глазные впадины в л а х о п о л о в а залепили пластырем, о безображенные взрывом руки были обмотаны бинтами. «Прошу, господа, прошу!» б р о н и в а н ч орудуя концами ножен, раздвигал толпу, стоявшую возле крыльца. Мышецкий в свободной руке нес шляпу, перевитую траурной лентой. Нащупывал ногой ступеньки подъезда. Прямо в лицо ему ударило вспышками магния, и уренские фотографы спешно убрали перед процессией треноги с аппаратами. Зазвенели колокола, соборный архидиакон распахнул в лосатую пасть, в которой ярко вспыхивал на солнце золотой зуб. б п р и й т и мать, сын человеческий!» к з а к и н у лошадях замкнули кортеж в кольцо, блестели трубы военного оркестра, в д у в а в ш и е в пыльное небо печальные завывания смерти. «Кто назначен в Герольде?» — суетился ч и к а л и н и «Господа Герольды, вперед!» Впереди процессии выстроились Герольды, чтобы нести ордена покойного, возложенные на черные бархатные подушки. б р о в и т и н о в гордо пронес перед толпой знаки Анны второй степени. Отребухов Владимир а с бантами, т е н и ш е в орден Белого Орла. Замыкал эту цепочку Василий Иванович Куцый в достойной чести прошествовать со значком м 30 лет беспорочной службы». Гроб установили на траурной колеснице, и она тронулась в путь, ведомая шталмейстерами, избранными из купеческой курии. Сучёв Ракуса пристроился возле Мышецкого, вытер глаза платочком. «Горе-то какое!» — сказал он. «Горе! Будь я тогда в городе, и они, уверяю вас, князь, не осмелились бы на это безмерное злодейство!» Он сунул в руку Мышецкому, свежую листовку в четвертушку бумажного листа, отпечатанную на гектографе с тусклым оттиском, видно под конец тиража. Сергей я к о в и ч прочел. л у р е н с к а я организация большевиков СИМ объявляет, что она не имеет никакого отношения к неоправданно жестокому и подлому убийству из-за угла губернатора с т а т к о г о советника С. Влохопулова». Это дело рук от щепенцев, революции грядущего, политических недоучек и обанкротившихся авантюристов. Большевики изберут для себя разумный способ борьбы для обретения прав трудящихся. «Не будем выискивать виноватых», — сказал Сергей я к о в л в и ч «Покойный, вы сами знаете, менее всех нас заслужил такую смерть. Мы с вами, полковник... более его повинны в подписании того приговора. Всю дорогу до кладбища гроб с телом в л о х о п у л о в а провожали обыватели, торговцы, нищие, мясники, солдаты, кожемяки, дворники, булочники. Многие даже плакали, и Мышецкий вдруг подумал, что Симон Гераклович, не в пример ему, был отлично хорош для этих м е щ а н Он никогда не мешался в их сытенькую гаденькую жизнь — Оттого ты -то и не мог быть плохим. Сергей я к о ч отыскал Алису в толпе, стиснул руку жены в своей руке. «Уедем отсюда», — попросила она его. «Некуда, дорогая», — ответил Мышецкий. «Теперь в России всюду одинаково, моя любовь». а к т и в н о м о участия в погребении он не принимал. Велел только выгнать из могилы лягушек и отошел к ограде, тихо заплакав. Запомнились им эти лягушки да полковник сущев ракуса с гвоздями в зубах и с молотком в руке. Словно не доверяя никому, губернский жандарм самолично заклотил гвозди в крышку губернаторского гроба, махнул м о г и л ь щ и к о м «С Богом! Опускайте!» И тоже отошел в сторонку. Стал накрапывать дождь. Торжественная церемония была скомкана. С кладбища многие вернулись в дворянское собрание, где был накрыт стол для поминок. Смотрели со стен, почерневшие от старости, лики былых уренских губернаторов. Сергей я к о в и ч глотал рюмку за рюмкой, и скоро, в его пьяном представлении, предшественники выступили из бронзовых рам, что-то знакомое просветлело в древности красок, и совсем неожиданно прозвучал над столом тризны смешок м ы ш е в с к о г о «Да это же Баклан Иван Матвеевич, что переломлен был пополам во время бури. А вот тот, головастик в паричке на бок, ба, да это же сам брудастый, который привел недоимки в порядок. А вот и князь Микеладзе, к с а в е р и Георгиевич, столь охочий до женского полу, что увеличил население Уренской губернии почти вдвое. Рядом с ним Беневолинский, товарищ Спиранского, переводчик Фомы к и м п и й с к о г о который ввел в употребление, як о п о л е з н ы е горчицу и лавровый лист. И, наконец, угрюм Бурчеев прохвост бы вы разрушил старый Уренской, построил его на новом месте. Ожили его предтечи, Залоснились щеками, запахло от них ломушем и прованским маслом. Зашелестели листы недоимок, собранных на буженину и гуся с капустой. — А где же я сам? Меня пока здесь еще нет, но тоже буду. — Буду! — хихикнул князь. — Воздержись! — шепнули ему доброжелательно. А за столом говорили глупости. И распинался о т р ы г а н и е в «Смерть вырвала из рядов российского дворянства верного слугу царя и народа». Ему тоже предложили сказать что-либо в память покойного, и Сергей я к о в ч поднялся над столом, оглядел чавкающие сладкую кутью лица. «Господа», — начал он, — «не м думается, что Россия устала жертвовать». Я не говорю уже об этой глупой войне, уносящей тысячи жизней. Сегодня в скорбный синодик имен, павших на кровавом перу общественных раздоров, вписано еще одно имя — имя нашего незабвенного Симона Геракловича. Мышецкий не заметил, как его пьяно повело в сторону. к о н к о р д и и в а н н а осторожно поддержала его по старой дружбе. — Что вы, князь? Но говорил Сергей я к о в в и ч гладко. «Скажите, есть ли предел злодейству? Да коли же, господа, несчастную Россию будут потрясать взрывы и выстрелы? Кровь разлагает вширь и вглубь». Вчера в Одессе гимназист Гольштейн подорвал бомбы учителя латыни, который поставил ему двойку. «Агонизировать далее преступно». «Пора уже нашему правительству одуматься! Пора дать права Конституции, которая очистит нас от дурной крови, которая примирит вековечную вражду между обществом и правительством!» Кто-то сильно дёрнул его за фалду Фрака, но Мышицкий даже не обернулся, чтобы посмотреть на д е р з к о г о «Конституция!» — выкрикнул он, р а с п л е с к и в а я в и н у о «Вот, господа, единственная панацея ото всех бед России, страны, народ к о т о р ы й заслуживает лучшей доли. Прости нас, дорогой Симон г е р а к л о ч мы склоняем свои головы над твоим прахом». Это была первая политическая речь, которую он произнес в своей жизни. Мышецкий снова заплакал и, сучев ракуса, вытащил его из-за стола, как неисправимого ребенка, опять напакостившего в присутствии гостей. «Пойдемте, князь», — дружески уговаривал его жандарм, — «нехорошо получается. И не надо пить больше, а то ведь вы уже до Конституции договорились. Слава богу, что люди-то мы все свои, да и я вас знаю, не дам в обиду». А случись здесь капитан д р е м л ё г а так ходить бы вам, князь, в красных либералах. В парадном зале стоял под хорами подтянутый, как солдат, е н и к о л о п о в и дымил в одиночестве с папиросой. Из пьяно-мышецкого сразу же понесло. — а а закричал он. — И вы здесь! Не ваших ли рук это черное дело? Как вы осмелились явиться сюда, на эту скорбную тризну! И н и к о л о п в выступил вперед из тени под хорами. «Я дворянин, как и вы, князь. Извольте не забываться». Сучев-Ракусов встал между ними, раскинув руки. «Господа, прошу вас, без скандала. Вадим Аркадьевич, вы мне очень нужны. Пройдите в баскетную. Сергей я к о ч а вы лишку выпили. Нельзя же так, господа!» Полковник провел Мышецкого в читальную комнату, где не было ни души. Бережно усадил князя на диванчик, откупорил перед ним бутылку зельтерской, выгнал из бокала сонную муху. — Отдохните, — сказал жандарм, — я навещу вас. Между тем Яниколопов прошел в баскетную, со злостью растер в пепельнице окурок. Вынув браунинг из заднего кармана, он переложил его в карман наружный, потом отодвинул защелку на окне, перекинул ноги через подоконник и спрыгнул в сад. Затрещали раздвигаемые кусты, и перед Яниколоповым выросла массивная фигура дремлюги. «Какая приятная встреча, Вадим Аркадьевич!» — расцвел в улыбке жандарм. «Куда это вы так спешите?» «Нехорошо, нехорошо. Арестит Карпчевич ждет вас!» Яниколопов метнулся к дверям, но дремлюга уничтожил его словами. Нет, — Нет-нет, Вадим а р к а ч окно еще открыто. Если угодно, я вас подсажу. Униженный до да нельзя, и н и к о л о п о в с руганью влез обратно в окно. с у щ е в Ракус уже поджидал его, сидя за круглым столиком для шахмат, и выговорил с неудовольствием. — Вадим а р к а е ч что вы школьничаете? — Казалось бы, серьезный человек. Ай-яй-яй. Да, вот, кстати, оружие на стол. Тихо, но грозно закончил полковник. Браунинг тупо ткнулся в шахматную доску. Тогда а р е с т и т Карпч брякнул с ним рядом свой здоровенный бульдог медвежьего калибра. Но оружие недолго лежало между ними — Один замах руки, и Бульдог и Браунинг полетели в угол, кувыркаясь по полу. «Вот так», — сказал жандарм, — «садитесь напротив меня. Будем говорить на чистоту, как молочные братья». И Николуп в с и л он медленно покрывался холодным потом. «Это не мы убили в л о х а п у л о в а заговорил он первым, не выдержав такой гонки событий. «А я, голубчик, знаю, что не вы. Но кто?» «Мы...» — затравленно оглядел СССР. я «Мы...» — не «мы...» Жандарм раскурил папиросу и дал спички сгореть до конца. «Пардон, но кто же это вы?» «Вы, полковник, знаете, что я социалист-революционер». «Допустим. Так. Дальше...» «Мы, эсеры, все-таки достаточно разумны. Да не топчитесь вы, дальше. И мы не рубим сучья налево и направо». «Кто убил Влахопулова?» — повторил сучья Фракуса. «Только не мы». Аристид Карпч встал, перегнулся через стол и влепил эсеру звонкую пощечну. «Дворянину Тамбовскому от дворянина Виленского». И н и к о л у п в густо покраснел и вспылил. «Свинья ты!» — сказал он. «Свинья! Погоди, еще придет день!» «Верно!» — улыбнулся жандарм. «В прошлом году в Чернигове завелась одна свинья, которая провалила боевую организацию э с р о Я даже знаком с этой свиньей, которую сослали в Уренск под мой надзор. Дальше!» Янеколопов посмотрел в угол, где валялись револьверы. «Ладно», — вдруг выпрямился он, — «мне их беречь нечего. А вам жрать тоже ведь надо, я понимаю». «Дальше?» «Ну и жрите себе на здоровье», — заключил Янеколопов. «Бомбу подкинули ультра...» «Какие?» «Ультра-анархисты. Мы программы этой не признаем, и мне их не жалко». Они только путаются под ногами. «Однако угрозы исходили от вашей уважаемой партии». «Липа», — ответил я н и к о л о п в «мы тоже не дураки, чтобы рвать бомбу под каждым...» «Что вы так смотрите на меня?» — выкрикнул СР. «Я тоже могу ответить на пощечину». «Смотрю, верно. А ты здесь зажрался, Вадим а р к а д ь в и ч Неплохо тебе в нашем Уренске, а?» И Николопов двумя нервными щелчками пальцев убрал под рукава белоснежные манжеты, гремящие от крахмала. — Слушайте, а р е с т и т к а р п ч что вам угодно? — Давай, вываливай, — грубо ответил Сучев-ракус. — Я тебя слишком хорошо знаю. Ультра, говоришь? — Ну, черт с ними, пусть ультра-анархисты. — Не скажешь, я тебе устрою барскую жизнь. — Бездоказательно... — огрызнулся и н и к о л о п о в «Что?» — засмеялся жандарм. «Ты не финти. Отправлю вот прямо из этой комнаты. Топай!» «Не п о с м е е т е возразил и н и к о л о п о в а р е с т и т к а р п ч прижал его своим тяжелым взглядом. «Слушай», — сказал он, — «я закую тебя в кандалы на пять... Нет, даже на четыре звена». Ты пройдешь у меня по этапу до самой Вологды, ш а ш к а м и мелкими-мелкими. В Вологде у меня старый друг, жандармский полковник Уланов. Черкну ему словечко, и тебя погонят до Красноярск. А из Красноярска я выпишу тебя обратно в Уренск. Вот будет прогулочка. Заодно посмотришь, чем живет и дышит вольнолюбивая Россия». «Отстань ты от меня!» «Не выдержал, я н и колоп». «Что тебе надо, сволочь? Че пристал, голубая шкура?» «Листок бумаги», — велел жандарм. «У тебя найдется?» Врач достал из нагрудного карманчика рецептурную книжицу, вырвал чистый бланк, швырнул его жандарму. «Давай», — сказал полковник. «Быстренько! А потом пойдем вместе на поминки и напьемся, как старые добрые свиньи!» «Но я могу быть уверен...» «Да хватит уже!» — ответил жандарм. «Что ты г у в е р н а н т к у т ы из себя строишь?» «Будто я тебя не знаю. Или тебе пилу х напомнить?» «Но вы обещаете мне?» «Ничего я тебе не обещал и не обещаю...» «Вот назови сначала бомбистов, а потом проси, что хочешь. Или в четыре звена подкандальник в правую ручку и пошел по канату». «Мерзость!» — выругался и н и к о л о в л а д н о пиши. Пиши. Мне их не жалко. Я не могу разделять их программы». «Совсем осатанели. Им бы рвануть сначала тебя, а потом уже Волхопулова. «Дураки!» м о л о к о с о с ы в р е м е н и ждет», — торопил жандарм. «Да и выпить хочется». «Давай». «Пиши». «Остапчук Герасим без определенных занятий проживает в номерах вдовы Супляковой». «Валяй дальше», — подстегнул жандарм, наслаждаясь. «Зудельман Исайка, портной. Своё дело на Пушкинской». «Давно догадываюсь». «Дальше». «Гимназист Борис Ляцкий, сын инспектора». «Сопляк», — заметил жандарм. «Отца жалко. Уважаемый человек, мать, достойная женщина». «Все?» В лице Яни Колопова что-то изменилось. «Нет, еще один». «Кто?» «Санитарный инспектор Борисяк». Аристит Карпч отбросил от себя карандашик. «А вот это уже неблагородно», — сказал он с упреком. «Чтобы разрешить партийные разногласия и убрать своего противника, совсем незачем прибегать к помощи корпуса жандармов его императорского величества». «Борисяк со своими марксистскими кружками далеко от меня не ускачет. Придет время, но с е й ч а с он тихий, книжки читает». — Стыдитесь, дорогой Вадим Аркадьевич, нехорошо-с. Все-таки дворянин. Они снова перешли на «вы». И Николопов поднял с пола оружие, уверенно сунул в карман свой браунинг. — Обычно, господин полковник, — сказал он с усмешкой, — такие вещи оплачиваются. И неплохо. — Идите вы, сударь, к такой-то матери. — — ответил жандарм вежливо. — Есть люди, которых я покупаю за кусок хлеба. Ну, а вы-то и так хорошо живете. Мышецкий успел уже вздремнуть, когда чья-то прохладная рука легла на его воспаленный лоб. Он поднял голову. Перед ним стояла Конкордия и в а н н а тоже не последнее лицо в этой картине глуповского междоусобия. — Что вам, дорогая? т и х спросил Мышецкий. — Вы уже вступили, князь, в новую должность? — Да, вступил. Временно. — А кто же теперь будет вице? — От Рыганьев. Тоже временно. — Все временные. Одна я здесь вечная, — ответила женщина и, нагнувшись, поцеловала его долгим, С тонущим поцелуем. Разморенный от вина и слез, Сергей Яковлевич даже не заметил, как монахтина удалилась. Когда снова открыл глаза, перед ним сидел уже сущев Ракуса. Жандарм был пьян в стельку, но язык у него был подвязан по-прежнему крепко. «Е не колопов-то», — сказал он, — «отомстить мне возжаждало за что-то. Решил с п а и т ь меня». «Бутылки по четыре выпили. Теперь он там под столом валяется, как свинья, а я здесь, дорогой князь, перед вами, Аки-голубь!» Он набулькал себе Зельтерской, посмотрел на бегущие со дна бокала веселые пузырьки. «А здорово бабахнуло!» — вдруг сказал полковник. «В целом квартале стекол как не бывало. Это не динамит и не гремучка». Видать, немецкая химия. Дремлюга-то здорово п р о к а х а л Вы, князь, протрезвели, душа моя? Да ничего. Ну что мог сделать ваш дремлюга? Что? д он, подлец, никого вдогонку не послал. Сергей Яковлевич посмотрел на жандарма с удивлением. А разве? Только так опередил его жандарм. «Вы думаете, князь, за вами никто не едет? о г л я н и т ь н у я оборачивался и не один раз». «И никого не видели?» «Никого». «Вот и отлично! Значит, ваш покорный слуга наладил охрану, которую даже вы не замечаете». Арестит к а р п ч отхлебнул Зельтерской, замурлыкал. — Эта песня без конца, начинай сначала. л а в р о ждешь ты для венца, лавры в суп тебе мочало. Сергей я к о в и ч окончательно протрезвел. — Хватит, полковник, лучше скажите, что будет дальше? — Дальше? — Смею заверить ваше с и е т е л ь с т в о что впереди нас ожидают великие события.